Глава вторая. Район 60-й параллели. 6 часов 32 минуты по местному часовому поясу Земли. После того, как Алексей оправился и вышел из кустов, мир стал восприниматься совершенно иначе. Вместо лихорадочных мыслей теперь созрел довольно целенаправленный и методичный план. Прежде всего, необходимо было похоронить пилотов и перекусить, чтобы дать организму заряд энергии. Взгляд медленно принялся окидывать окрестности катастрофы. Пожар почти утих, деревья не пылали. Мелкой морозной пеленой сверху нависали снежинки. Грязные и развороченные комья земли уже покрылись их налетом, слегка примерзнув с наступлением рассвета. Запах гари уступил место прозрачному чистому воздуху, морозным дыханием, пробиравшимся под одежду. Пока они всю ночь беседовали у костра, Руднев умудрился смастерить себе довольно сносную накидку, вырезав проемы для рук и подпоясав толстую парашютную ткань своей офицерской портупеи. В таком замысловатом одеянии ему было тепло и уютно. Летную куртку он оставил Андрею Степановичу, при этом вернувшись к громаде развороченной махины. По словам нового старшего друга, там находились комплекты обмундирования для нефтяных бурильщиков, среди которых можно было подыскать вполне теплую непромокаемую обувь, предназначенную специально для плавучих нефтяных платформ. На удивление, некоторые комплекты вполне уцелели, разбросанные грудами по всему салону грузового отсека. Вернувшись к костру, они оба переобулись, оставив летные унты Алексея про запас. Вырыв в еще не промерзшей земле три ямы, они вдвоем похоронили экипаж Антея, соорудив самодельные кресты и мысленно пообещав вернуться сюда вновь для почетного перезахоронения у себя на родине. «Легко сказать, на родине», — думал при этом Алексей. Но они по-прежнему не имели понятия, где именно находятся и в какой промежуток исторических эпох их занесло. Тем не менее, наскоро перекусив, оба путешественника уже были готовы двинуться навстречу своей неизвестной судьбе. Сейф закопали рядом с погибшим экипажем, с трудом вытянув его из уже порядком подмерзшей грязи. «Понятия не имею, что нам делать с ним в этом нескончаемом лесу», — озадаченно поделился сомнениями Ефимов. «Когда узнаем, куда нас занесло, и вернемся сюда к могилкам, тогда и подумаем. Здесь нам такая огромная куча денег ни к чему, поскольку чувствует мое сердце, что они тут без надобности». «Возможно, такие купюры здесь вообще не существуют». На слове «здесь» он, как всегда, сделал ударение. К семи часам утра, когда непривычно красный шар солнца взошел над деревьями, они уже были у развороченного транспорта. «Прежде всего, возьмем вдоволь консервированных продуктов», — говорил Андрей Степанович, пробираясь в салон сквозь исковерканные листы обшивки. «В запасах, которые мы везли буровым установкам, есть тушенка, сгущенное молоко, шоколад, галеты, сигареты, кофе и прочие продукты длительного хранения. Найдется также отменный коньяк». В течение часа они набивали рюкзаки всем необходимым. Нашли емкости для воды. Собственный, слегка оплавленный, на уцелевший термос командир экипажа наполнил заваренным на костре чаем, а в литровую флягу Алексея перелили остатки уцелевшего коньяка. «Запаслись сигаретами, кое-какой одеждой, фонариками, ракетницами, веревками, лопаткой, армейскими ножами. Возможно, пригодится и бинокль. Огнестрельного оружия, кроме собственного пистолета Руднева, с шестью патронами не было. Пришлось полагаться только на это. Лес огромен. Алексей видел его с высоты при спуске с парашютом. Неизвестно, какие препятствия и события ждут их впереди». «На помощь надеяться напрасно». Отдуваясь под тяжестью рюкзака, констатировал Андрей Степанович. «Уже вполне ясно, что нас швырнуло порталом перемещения в какой-то отдаленный уголок истории, где ни Ладыги, ни блокадного Ленинграда нет и в помине. Это можно судить по абсолютной тишине и пустоте мирного неба. Здесь нет войны». Он сделал ударение на слове «здесь». «Вы хотите сказать, что нас занесло в совершенно иной мир?» «Мы сейчас не в 1942 году?» «Разумеется. Как и не в 1996 Если бы были в твоем времени, то наверняка слышали бы артиллерию и вой проносящихся над лесом самолетов, поскольку воздушные бои шли тут ежедневно до самого снятия блокады. А если бы были в моем времени, наше падение давно бы засекли наземные службы радаров, начав глобальные поиски». «В кабине Ан-22 есть маяки, по которым башни диспетчеров видят наше местонахождение. К сожалению, приборы связи вышли из строя, но маяки по-прежнему работают, я проверял. Давайте оставим записку, куда мы направились». Решение было принято, и они указали направление по компасу, куда тотчас и пошли, оставляя за собой развороченный лес, утихающие мелкие очаги пожара и полную разруху. Делать им здесь было нечего». Необходимо найти хоть какой-то кров и людей, существующих в этом загадочном для них измерении. Соорудив себе нечто вроде снегоступов, спустя несколько часов по глубокому снегу, они все так же шли по девственно чистому лесу, которому, казалось, не будет ни конца, ни края. Несколько раз устраивались на кратковременные привалы, сделав по глотку коньяка и выкурив по одной сигарете на двоих. И то, и другое необходимо было беречь, поскольку неизвестно, сколько времени им придется блуждать по безграничному лесному массиву. Часто попадались лисицы, зайцы и косули. Однажды послышался далекий рык медведя, и Алексей приготовил пистолет на случай обороны. Мелькали рыси, пробежала росомаха. По характерным признакам и кустам замерзшей брусники они определили, что по-прежнему находятся в северных широтах. Зима, представшая перед ними во всей своей грандиозной красе, казалось, окунула их в самую настоящую сказку. Величественная тишина, убаюкивающая вековой лес, была настолько красочной, что захватывала дух. Снеговые шапки нависали на деревьях, по которым прыгали белки. Щебет птиц в зимнем небе приводил путешественников в благостный трепет. После грохота боев Алексей впитывал эту сказочную тихую красоту всеми фибрами своей души. Остановились на продолжительный привал только к вечеру. «Здесь, по-видимому, и заночуем, осматривая подходящую поляну, предложил Андрей Степанович, взявший на себя обязанность старшего в группе. «Соорудим небольшой шалашик, накидаем на сосновые ветки снега, и ночью будет тепло». «Мы так никуда и не вышли», — А озадаченно заметил капитан, разжигая костер, пока Андрей Степанович разбирал продукты в рюкзаках. «Судя по компасу, давно должен быть наш левый берег Ладоги, на противоположном берегу Немцы и Финны. Ты по-прежнему веришь, что мы до сих пор находимся в твоем 1942 году?» «Не знаю. В том-то и дело, что не уверен. Лес больно чистый и девственный, словно из русских сказок. Ни воронок, ни из полохов дыма от взрывов. Тишина, будто мы попали в далекие времена, когда еще не были изобретены самолеты. Ни один не пролетел». «Артиллерия немцев должна быть отсюда слышна на несколько десятков километров. А мы, выходит, находимся сейчас в полнейшем покое и безмятежности». М да, поддержал его старший товарищ. «В моем 96-м году тоже была тишина и покой». «Следовательно, что?» «А бес его разберет Леша. Одно могу сказать наверняка. Либо нас каким-то образом перенесло вместе с машинами куда-то в иную точку географической местности все твоего же 42 -го года, либо... Что?» Командир экипажа немного помолчал, подыскивая объяснение. «Видишь ли, в физике существует так называемый мост Эйнштейна-Розена. Слыхал о таких ученых?» «Ну, об Эйнштейне нам рассказывали на политинформации. Какой-то немецкий физик, пожелавший скрыться от нацистского режима. Ах, прости», — спохватился Андрей Степанович. «Совершенно вылетело из головы, что в вашем времени он еще не настолько известен. Этот знаменитый ученый впоследствии перевернет весь научный мир с ног на голову, открыв так называемую теорию относительности. Что это такое и с чем ее едят, я тебе объяснить не смогу, поскольку и сам блуждаю в дебрях научных терминов». Но то, что они вдвоем с Натаном Розаном предположили некое параллельное пространство, существующее рядом с нашей реальностью, это я знаю. Наше с тобой совместное пребывание из различных исторических эпох где-то у черта на куличках, тому подтверждение. Иначе каким образом нас бы перебросило сюда, да еще и с двумя самолетами? Следовательно, этот пресловутый мост все же существует в физической природе. А что он собой представляет? Андрей Степанович немного задумался, выкладывая на сосновые ветки банки тушенки. Костер уже горел, обдавая теплом двоих путников. «Если брать гипотетически Леша, то это некая воронка тоннеля в пространстве, с помощью которого параллельные миры могут пересекаться в том и другом направлении». Он усмехнулся, заметив озадаченность на лице своего младшего товарища. «Что, заумно высказался?» «Тот и оно, сам ни черта в этой бесовой физике не смыслю. Вроде как, антимир какой-то. Тоннель? Да. Алексей аж подпрыгнул. Точно, именно из такой воронки ваш громадный самолет и вынырнул. Помните разноцветную тучу? Там еще молнии зигзагами шпарили, прошив мой шачок насквозь. Тогда-то я вас и заметил. Сразу услышал переговоры вашего экипажа, что вас швырнуло в какие-то северные широты. Вот-вот, печально ответил Андрей Степанович, вспомнив своих похороненных друзей. «Тогда-то, по всей видимости, нас и всосало в этот тоннель моста Эйнштейна-Розена. В наши времена эти воронки спиралей принято называть либо кротовыми норами, либо червоточинами». «Спираль», — повторил задумчиво Руднев. «А ведь она там была». «Где?» «В небе. Раскрутилась против часовой стрелки, поглотила мою машину и швырнула к земле. Последнее, что помню, это как отвалилось крыло, вводя машину в штопор». Потом парашют, бескрайний лес, огромные очаги пожара и вы, прислонившись без сознания, к уцелевшей сосне. Вот это, видимо, и был тот самый мост червоточенный. Беседуя таким образом, усталые путники сами того не заметили, как сгустились сумерки. Солнце давно зашло. Лес окутался таинственным сиянием луны. Затихли белки и птицы. Наступил тот всепоглощающий покой, который предшествует наступлению ночи. Скоро на охотничьи тропы выйдут ночные хищники. Пора было подкинуть веток в костер. Шалаш, изготовленный ими, был на редкость уютным. Внутри тепло, снаружи большой костер. Гарь катастрофы сюда не достигала. За день они прошли почти 15 километров. Могли бы и больше, но мешал рыхлый снег, в котором их самодельные снегоступы увязали едва ли не по колено. «Дежурить будем по очереди», — предложил Андрей Степанович. «Если не против, то я буду первым». «Через четыре часа разбужу, а ты уже до утра. Рукам? Нам необходимо хотя бы 4 часа отдыха. Оставь мне пистолет». «На случай, если появится медведь?» «И медведь тоже», — загадочно ответил Андрей Степанович. «А кто еще может быть опаснее медведя?» — удивился Алексей. «Немцев-то здесь нет. Волки?» Командир экипажа вздохнул. «Люди, Леша!» — он поворошил костер. «Люди!» И не обязательно немцы. Спустя несколько минут Алексей уже спал. Андрей Степанович смотрел в морозное звездное небо и под убаюкивающий треск костра думал о чем-то своем. Потом его сменил Руднев, удостоверившись, что за время дежурства Андрея Степановича ничего необычного не произошло. Ночь была тихой. Половина пятого утра. Вот-вот должен начаться едва заметный рассвет. Алексей сидел и вспоминал рассказанное ему накануне. Голова шла кругом от полученной информации. За такое короткое время мир изменился гораздо больше, чем Алексей мог предполагать. Он отстал в истории развития цивилизации настолько, что захватывало дух. Позади была победа над нацизмом, полет в космос, высадка на Луну, мирная жизнь к концу 20-го столетия. Но это не самое главное. Громадная держава, по словам Ефимова, распалась и перестала существовать. Андрей Степанович сказал, что это случилось в начале 90-х годов. Слишком много новостей, слишком много грандиозного и потрясающего, что могло сотворить человечество за какие-то полсотни лет. Вот хотя бы ручка командира экипажа, которую он назвал диковинным словом «фломастер», или часы со встроенным компасом и прочими приспособлениями. Сколько появилось еще новинок? Он еще долго сидел у костра, не решаясь будить старшего товарища. Там и застал его рассвет. Рано утром Алексей разбудил Ефимова, и наскоро завтракам они двинулись в путь, сами не зная, к какой точке географических координат приведет их судьба. Сверяясь с военной картой из офицерского планшета, оба до сих пор не представляли, где, по их мнению, они находятся. Ни одного знакомого ориентира этого могучего лесного массива просто не существовало, не должно было существовать. Как назло, взбесились и компасы. У Руднева он был прикреплен к планшету, а у Андрея Степановича был встроен в массивные наручные часы, разглядывая которые вечером у костра, Алексей дивился их незнакомой и совершенной технологией. «Впервые такие вижу», — с восхищением произнес он тогда. «Оно и не мудрено, каким прогрессом шагнула наша цивилизация за полсотни лет». Сейчас оба компаса бешено вращались, показывая непонятную аномалию, словно оба путника находились в центре мощных магнитных полей. «Очевидно, портал перемещения занимает здесь гораздо большую территорию, нежели мы предполагали», констатировал Ефимов. «Такой своеобразный себе купол, накрывающий участок нашей выброски. Полагаете, что мы находимся под каким-то магнитным давлением?» «Давление, гравитация, антимир, параллельное пространство, иное измерение», — махнул он рукой. «Как хочешь это называй, Леша. Тут я бессилен». Капитан уже было хотел задать следующий вопрос, как вдруг внезапно что-то изменилось. Вначале они не поняли, в чем дело, продолжая увязать в снегу, неся на себе рюкзаки, скрученные в скатку одеяла. Затем прислушались. Тишина леса, казалось, отступила куда-то в сторону. «Слышишь?» Остановившись и подняв палец, прошептал Ефимов. Алексей встал как вкопанный и с напряжением прислушался. Где-то далеко за соснами раздавались едва различимые, но до более знакомые звуки. Вроде как собаки лают, и петухи слышны. Ефимов кивнул Мы выходим к какому-то селению. Как там у тебя по карте? А черт его знает, компасы-то не работают. Я потерял ориентировку еще при выброске с парашютом. Ни одного знакомого ориентира, чтоб их черти съели. Когда последовал за вашим транспортом, вынырнувшим из непонятной тучи, мой шачок находился над левым берегом Ладоги. Мы вели бой с немцем как раз над проложенной дорогой жизни. Потом, очевидно, нас с вами швырнуло в иную местность, и уже когда приземлился, я не знал, где нахожусь. Следовательно, никакого селения у тебя на карте не обозначено. Так точно, как, впрочем, и самого леса. Что ж... Поправил рюкзак старшей группы. «Мы все равно хотели увидеть людей. Хоть каких-нибудь людей», — с ударением добавил он. «Значит, пойдем на эти звуки». «Я на всякий случай приготовлю пистолет», — взвел курок Руднев. «Кто его знает? Вдруг там все-таки немцы?» «Правильно. Безопасность не помешает. Дойдем до опушки и оглядимся из-за деревьев. На месте сообразим, как вести себя дальше». Спустя минуту они продолжили путь, стараясь идти друг за другом. Впереди, как более молодой, продвигался капитан. За ним нога в ногу шел Ефимов. Стали попадаться следы деятельности человека. Вырубленные топорами просеки, уже порядком занесенные снегом, едва заметные тропинки, сваленные в кучи большие охапки хвороста. «Не похоже это на наши с вами времена, верно?» Заключил Алексей. «Даже для моего времени все выглядит как-то примитивно. Погоди». Внезапно остановил его Ефимов, вдергая сзади за ткань парашюта. «В таком виде нас тут примут за кого хочешь, вплоть до сбежавших заключенных. У меня уцелели документы, а мои остались в сгоревшей кабине. Не в этом суть. Если все же будут немцы, то нам и документы не понадобятся. Если же кто-то другой...» Договорить он не успел. Из-за ближайших сосен показался силуэт, пробиравшийся среди снегов по едва различимой тропинке. Оба путника вжались в деревья, не зная, как поступить. Это была женщина, несущая на спине охапку хвороста. Одежда, в которую она была облачена, сразу вызвала полное недоумение. Смесь поношенного тряпья, поверх которого мешком висел бесформенный тулуп. Ефимов был удивлен, но вспомнил из истории, как одевались жители блокадного Ленинграда в зиму 1942 -го года. Алексей хоть и изумился столь нелепому одеянию, но тоже вспомнил, как однажды на их перевалочный пункт из Ленинграда доставили едва живых от голода матерей с младенцами. Все они были в похожих обносках и еле держались на ногах. К тому же, пролетая зачастую над хмурыми и пустынными кварталами могучего, не сдающегося города, он мельком замечал едва передвигающихся жителей в таких же рваных одеяниях. «Она нас не видит», — прошептал он. «Что будем делать, Андрей Степанович?» «Ну, раз на немца не смахивает», — усмехнулся тот. «Тогда выйдем и представимся партизанами». «Уверены? Может, вначале понаблюдаем из-за деревьев?» «Я один выйду. На мне твоя летная куртка, постараюсь ее не испугать. А ты тем временем подойди осторожно к опушке вон за теми деревьями», — указал он рукой. Я смотри местность. Петухи вроде утихли, но собаки по-прежнему лают. Если заметишь немцев, дай мне знать». «Я украдкой буду за тобой наблюдать», пытаясь с ней завязать знакомство. Решив таким образом, они как можно тише разошлись в разные стороны. При виде вышедшего из деревьев незнакомца в непонятной одежде, женщина от неожиданности выронила охапку хвороста и, смутившись, что-то испуганно произнесла. Глаза ее окидывали деревья паническим взглядом, но когда Ефимов заговорил, похоже, немного успокоилась. «Приветствую вас! Меня зовут Андрей Степанович». Он вытянул вперед руки ладонями вверх, показывая, что не имеет при себе никакого оружия. Стараясь улыбаться и говорить как можно более дружелюбно, он, тем не менее, из-под тяжка наблюдал за Алексеем, который уже вышел к последним деревьям опушки. Дальше простиралось белое поле, за которым виднелись крыши хижин, занесенных снегом. «Понимаете меня?» При более близком взгляде у женщины было добродушное лицо. На шее красовалось ожерелье из каких-то разноцветных камней, а длинная красная юбка, видневшаяся из-под полушубка, доходила до валенок. Испуг от внезапного появления незнакомца прошел, уступив место любопытству. Женщине можно было дать не больше тридцати, и она с таким же удивлением рассматривала одежду Ефимова. «Настоящая крестьянка», — подумал Андрей Степанович, — и, как мне кажется, дружелюбно настроенная, а одежда не такая уж и рваная, просто издалека показалась, и не такая худая, как я определил вначале. «Как вас зовут?» Казалось, она прислушивалась к незнакомой речи, но вскоре ответила. «Как вы, барин заблукали, али поди в лесу? Не Небось, промерзли и есть хотите?» Ефимов уловил что-то знакомое в диалекте женщины, Однако это была речь не современного ему человека и даже не 1942 года. Тут нужно быть осторожным, — подумал он, — не испугать ее своим наречием. Интересно, догадается ли Алексей спрятать бинокль в рюкзак? От вида такой вещицы из XX века девушка чего доброго может посчитать их колдунами. «Как мне вас называть?» «Называть?» — удивилась женщина, подняв брови. «Имя ваше как?» «Чудно вы как-то говорите, барин!» «А звать меня Серафимой, значит?» «Серафима?» «Да, только мы меня все Ефимы кличут. А по что вы меня на «вы» величаете?» Озадаченно смутилась она. «Я ведь поди из крестьянских. Мы крепостные нашего местного барина Морозова». Ефимов на миг пришел в замешательство. «Все ясно», — тотчас пролетело в его мозгу. «Нас с Алексеем каким-то необъяснимым образом закинуло на несколько веков назад». «Уж не потомок ли этот Морозов того всемогущего фаворита царя Алексея Михайловича, отца Петра I, А может, он сам и есть? Помнится из истории, что того казнили при каком-то бунте, не то соленом, не то медном? Спрашивать теперь о немцах не имело смысла, она-то и слова такого не знает. В их времена это были либо тефтонцы, либо прусаки». Он украдкой бросил взгляд на укрывшегося за деревьями Руднева. Тот отрицательно покачал головой, давая понять, что ни техники, ни самих немцев в селении в бинокль не видит. Бояться было некого. Командир экипажа махнул ему рукой, подзывая к себе. Фима проследила за его жестом, любопытным взглядом и неуверенно отступила. «Не пугайся!» — уже ласково на «ты» успокоил ее незнакомец. «Это мой приятель!» «Приятель!» — произнесла она по слогам, стараясь выговорить непонятное слово. «Друг, как ты сказала, мы заблукали в лесу и ищем ночлега». «Чем черт не шутит?» — подумал он. «Попробовать плести несуразицу на обум?» «Наша карета сломалась в лесу. Мы из Тобольской губернии». «А где это?» — настороженно следя за приближающимся Алексеем, наивно поинтересовалась она. «Далеко отсюда», — махнул в сторону леса загадочный собеседник. «Мы путешествуем по указу его величества». «Собираем былины и частушки всяких народностей». И тут же осекся. «Какого к черту его величество? А если они попали в те времена, когда на троне правили подряд сразу несколько императриц, начиная от Екатерины I, Анны Иоанновны, Анны Леопольдовны, Елизаветы и заканчивая Екатериной II? Если кто-нибудь из этих императриц сейчас правит Россией?» Его сомнение развеяло Серафима. Когда Алексей подошел и молча поклонился, она даже немного зарделась румянцем. «Да эта Фима вовсе и не женщина», — как показалось вначале, — пронеслось в голове Ефимова. «Просто одеяние сбило с толку. Вполне себе красивая девушка, считай, уже на выданье». Когда она откинула платок, поправив внушительную косу, Алексей раскрыл рот от удивления. «Постойте, барин», — удивленно выкатила она красивые глаза. «О каком таком его величестве вы ведете речь?» «У нас императрица и матушка Екатерина. Двадцатый год подеправит с божьей помощью», – перекрестилась она. «В вашей губернии что, другой государь?» «Нет-нет», – «Нет, нет, поспешил оправдать свою ошибку Ефимов. «Конечно, Екатерина-матушка, самодержица России великой и могучей. Он подмигнул Алексею, чтобы тот понял, куда их занесло. Наконец, стало выясняться, в какую именно эпоху они попали. Андрей Степанович принялся лихорадочно вспоминать времена правления Екатерины. Речь, разумеется, шла не о первой Екатерине, поскольку та правила слишком короткий срок и не успела в русском народе как следует оставить о себе память. Несомненно, сейчас здесь, куда их швырнуло порталом тоннеля, правит Екатерина II, и уже 20 лет, следовательно... Андрею Степановичу необходимо было время привести мысли в порядок, чтобы знать, как вести себя в селении, когда они там появятся. Подтолкнув Алексея, он многозначительно произнес, давая ему понять, чтобы он отвлек девушку. «Вы пока познакомьтесь с моим юным приятелем, а я подберу хворост и пойдем потихоньку к вашему селению». «А карета?» – наивно спросила девушка. «Что карета?» «Карета, ваша барин, такая останица в лесу. Там же поди кучера и конюхи со свитой». Ее привела в замешательство одежда обоих незнакомцев. Первый, в каком-то чудном тулупе с непонятными блестящими змейками и овчинным воротником, на ее взгляд, несомненно, был барином. Обувка, опять же, такое она никогда не видала. Второй, по ее разумению, был никем иным, как слугой, но от чего-то именовавшийся странным словом приятель. Висевшая балахоном серая, невиданная прежде ткань была подпоясана каким-то странным на ее взгляд не то кушаком, ни то поясом. И ни у кого никаких знаков отличия. Барину полагалась какая-нибудь орденская лента, но Серафима ее не видела. «Меня Алексеем зовут», — отвлек ее мысли представившийся незнакомец. Обувка на нем была такой же, как и у барина. «Фима», — пролепетала она, смущенно опустив ресницы, — Этот молодой человек ей положительно нравился. Только минута прошла с момента их знакомства, а она уже, считай, влюбилась. Фима махнула рукой в сторону белого поля. «Пойдемте, я вас провожу до села. Наша хата как раз на околице, там тепло и уютно, печь затоплена. Вот хворост как раз несла. Вы поди голодные?» Казалось, при виде Алексея она начисто забыла и о карете, и о государыне, и о слугах загадочного барина. Девушка во все глаза смотрела на Руднева, чувствуя ответный ласковый взгляд. Она даже не замечала непонятные торбы у них за плечами. Пистолет и бинокль Алексей загодя спрятал в карман, а Ефимов подтянул левый рукав куртки, чтобы на запястье не бросались в глаза наручные часы. Таких вещиц в XVIII веке еще не было. Молодые люди пошли вперед. Подхватив вязанку хворосты и последовав за ними, Андрей Степанович принялся размышлять. «Итак, судя по тому, что им поведала девушка, идет сейчас 1782 год, 20 лет царствования Екатерины. Что мы имеем на этот момент?» Командир экипажа Антей принялся мысленно загибать пальцы, наблюдая сзади, как беспечно беседуют молодые. «Только бы Алексей не испугал ее своим непонятным ей диалектом», — улыбнулся он про себя. Впрочем, если они из далекой Тобольской губернии, о которой тут знают лишь понаслышке, то ничего подозрительного не предвидится. И тут его внезапно осенило. Мы же не спросили, в каком именно месте находимся. Черт! Но как у нее выпытать, чтобы не испугать? Незнакомцы, путешествующие по указу государыни-императрицы и не знающие, в каком регионе находятся, наверняка вызовут в селении разнообразные толки. «Постойте!» — крикнул он вслед. Подойдя к Алексею, он шепнул ему на ухо, чтобы тот как можно вежливее поинтересовался, куда их, собственно, к черту занесло. Через минуту капитан обернулся и облегченно выдохнул. «Мы все там же, Андрей Степанович. В лесах, близ Петербурга 1782 года. За лесом берег Ладоги и деревянные баркасы с рыбаками. В селении около 300 душ. Дом графа Морозова по ту сторону села». И тут же добавил. «Странно как-то». Ни Серафима, ни другие селяне не слышали взрыва при катастрофе вашего транспорта. А ведь, считаю, он упал километрах в двадцати отсюда. Акустическая волна должна была достичь и села. Я спрашивал ее, но она не знает, о чем я говорю. Вероятно, не достигла, раз не слышали. У Ефимова отлегло от сердца. Значит, все-таки Петербург, Нева, Балтийское море и царица Екатерина. Уже легче. Следовательно, их перекинуло только во времени, оставив пространство 60-й широты неизменным. Теперь необходимо вспомнить историю. Что там у нас было в 1782 году в самый расцвет правления Великой Императрицы? Прежде всего, насколько помнил отрывками Андрей Степанович, это чеканка медных монет и первые бумажные деньги. Восстание в Крымском ханстве. Против Шахингерея выступил с войском Потемкин. Начало присоединения Крыма, учреждения народных училищ, губернские полицейские реформы. В фаворитах Екатерины, если не изменяет память, в этом году царствования Александр Ланской, ставленник все того же Потемкина. Красавец, изящный и скромный, никогда не покидавший дворца, словно золотой клетки. Перед ним был Корсаков, а через два года, когда Ланской умрет от загадочной болезни, на короткий миг появится Ермолов. Этих фаворитов Андрей Степанович помнил из всевозможных подпольных источников сам ходивших по рукам в его времени. Помнится, он читал множество брошюр касательно фаворитов Екатерины, начиная от братьев Орловых и заканчивая последним после смерти Потемкина Платоном Зубовым. Но это еще предстояло впереди. Сейчас 1782 год, и в фаворитах у нее граф Ланской, единственный после Потемкина, кого она действительно любила. Что там дальше? Девять лет назад на Урале началась крестьянская война под предводительством Пугачева. Но она уже подавлена, и лжецарями, именовавший себя Петром III, казнен. С этим все в порядке, память не подвела. Что еще? Потёмкин и Суворов сейчас в Крыму завоевывают полуостров от Ига Хингерея. После Екатерина присоединит Крым к своей могучей империи. Через год будет политический разрыв с Портой и Пруссией. Бывшие союзники Фридрих и Екатерина теперь стали соперниками, поскольку в прошлом году она заключила русско-австрийский договор главным образом против Турции. «Для начала неплохо», – покопавшись в памяти облегченно вздохнул Ефимов. «Если будут слишком расспрашивать, он знает, как повести разговор. Необходимо вкратце передать все это Алексею, что он, собственно, и сделал, улучив минуту, когда Серафима принялась окликать свою собаку. Теперь дело обстояло не так скверно». Они хотя бы знали, в какие времена их занесло. Облегчало еще то, что могилки с товарищами и закопанным сейфом остались неподалеку в лесу. Миновал полдень, когда они приблизились к селению в сопровождении Серафимы. Пройдя снежное поле, Алексей и девушка из XVIII века, казалось, уже были знакомы несколько лет. Она щебетала ему что-то на своем давнем диалекте, смеялась и строила глазки. Он, как порядочный цивилизованный человек середины XX века, старался держаться солидно, но улыбался ей в ответ, совершенно забыв о своем старшем товарище. Первая хата на околице деревни была обнесена солидным забором. Было видно, что селение небольшое, но содержится морозовым в образцовом порядке. Оно и не мудрено, северная столица-то рядом. Дома и дворы шли друг за другом по одной деревянной мостовой. Мостики через широкие замерзшие ручьи, лаяние собак, крик петухов и мычание коров в стойлах. За снежными крышами проглядывался невысокий шпиль часовни. Кругом бегали ребятишки в перешитых овчинных тулупах. Стояли телеги. Лошади, из ноздрей которых вырывался пар, жевали в торбах сена. У общего колодца сгрудились местные девицы с ведрами. Когда оба незнакомца в непонятном одеянии вошли в село, от одной из пристроек отделился мужик с черной бородой в кушаке и поношенном тулупе. «Наш кузнец Прохор», — шепнула Фима, открывая калитку в свой двор. «Я живу сама», — печально добавила девушка. «Вот Прохор ко мне и сватается. Папенька с маменькой упокоились три года тому, когда поселением чума прокатилась. Многих тогда эта лихая беда унесла на погост». Андрей Петрович вспомнил, что всю Московию в XVIII веке поглотила странная болезнь, докатившаяся и до Петербурга. Помнится, кто-то из братьев Орловых, Алексей, кажется, даже был удостоен императорского ордена за подавление эпидемии. «Нужно будет покопаться в памяти и освежить события тех времен», — подумал командир экипажа, переступая порог просторного деревянного сруба. — Вы пока располагайтесь на лавке, осматривайтесь, барин, а я задам корм коровам, подкину хвороста в печь и примусь за угощение. — Я тебе помогу, Фима, — вызвался Руднев, от чего у девушки зарделся румянец. — Скоро сюда пожалует сам Морозов, — предупредила она Ефимова. — Вас уже видели и побежали ему докладывать. А может, он и покличит вас к себе, но на вечер я все равно сварю кашу и заколю гуся. Когда вернетесь, почевать кушанье будет готово. Они ушли в сене, и Андрей Петрович остался один. Печь пылала жаром. Было тепло, тихо и уютно. Посреди горницы стоял дубовый стол с двумя лавками. По бревенчатым стенам в углах висели иконки с лампадами. Слюдиные оконца были занавешены расшитыми занавесками. Солнце пробивалось сквозь них, играя на стенах пляшущими зайчиками. В баде вода, на крышке кувшин, на полу циновки из рогожи. В опочивальне две деревянные кровати. На печи всякая утварь, в синях оглобля косы, бочки с квашенными огурцами и капустой, на веревках сушеные грибы и травы, во дворе будка с собакой, и хлеб с двумя коровами и сарай. Все это Ефимов окинул своим цепким взглядом, прежде чем стянуть набухшие снегоступы, которые пришли в негодность. Сняв куртку, он присел на лавку и протянул озябшие руки к печи. Хоть они и нашли в грузовом отсеке уцелевшие рукавицы, однако морозец за окном крепчал. «Что теперь?» Необходимо подготовиться к встрече с местным помещиком или как их там величали. Возможно, придется врать все, что придет на ум. Какие, к черту, они путешественники? Какая карета? Какой указ государыни о чистушках и былинах? Морозов не деревенщина. Сразу пошлет в лес за якобы оставленными слугами и каретой. Тот же кузнец Прохор разъявит желание отремонтировать выдуманные ими повреждения. К следующему вечеру станет известно, что никакие они не уполномоченные государыни-императрицы и начнутся неприятности. Вот тогда-то уже будет гораздо труднее объяснить местному люду, каким таким образом два незнакомца из XX века оказались в их временах». За окнами послышался гомон голосов, заскрипела калитка, залаяла собака. «Начинается», — поднялся со скамьи Андрей Степанович. «Что ж, чему быть, тому не миновать».